Глава одиннадцатая. Тренировки. Ева. Лежу на чем то жестком, но абсолютно не чувствую дискомфорта. Тело наполняет приятная легкость. Ощущаю, как по венам вместо крови струится невероятная сила. Запах свежей краски, лака и пыли наполняет нос. Делаю более глубокий вдох, чем до этого. До ушей долетают далекие голоса и смех. Мне даже не надо открывать глаза, чтобы понять. Я выжила. Снова. Мысленно проклинаю Бишопа, заставившего меня пережить ужасное. Смерть, которая снова отвернулась от меня. И саму себя за то, что не могла просто взять и умереть. Продолжаю лежать тихо и неподвижно, вспоминая сон, который закончился сразу перед моим пробуждением. Я снова шла по темному коридору и видела маму. Она снова прогнала меня. Теперь я злюсь еще и на нее, хотя понимаю, это всего лишь сон. Наконец открываю глаза и осматриваю место, в котором нахожусь. Это прямоугольная бетонная коробка, размерами не превышающая 2 на 3 метра. Из мебели тут только две деревянные кровати, прикрученные к полу. И главное, я здесь не одна. Резко сажусь и прижимаюсь спиной к стене, настороженно вглядываясь в нежеланного соседа. Он не отводит от меня глаз, но с места не двигается. Продолжает спокойно сидеть на своей кровати. — Ты что здесь делаешь? — спрашиваю как можно более враждебно, рассматривая его одежду, которая на нем смотрится совершенно непривычно. Белая футболка с коротким рукавом и легкие штаны, тоже белого цвета. Обуви нет. — Меня наказали! — слегка пожимая плечами, безразлично говорит Трей. Мне, конечно, плевать на него, но все равно не удерживаюсь от вопроса. — За то, что оделся не по уставу! Он вполне искренне улыбается и качает головой. — Нет, сейчас я одет как раз-таки по уставу, так же, как и ты. Опускаю взгляд и только тут замечаю, что одета почти как он, только на мне шорты чуть выше колена. — Что еще за... — Поздравляю! Ты выжила, что случается крайне редко. Скоро мы приступим к тренировкам, которыми будет руководить сам Бишоп, Также без эмоций говорит Трей. Мы? А ты тут при чем? Подозрительно смотрю на него. У меня создается такое ощущение, что его подослали следить за мной и хитростью выпытывать информацию. Он встает и идет к раковине в углу, открывает кран, набирает полные ладони воды, пьет, а затем возвращается обратно. «Я же сказал, меня наказали. Нападение оппозиции на пирамиду произошло в мою смену, и теперь меня определили тебе в напарники для тренировок. За твои ошибки я тоже буду нести наказание». Недоверчиво смотрю на него. «Ты, должно быть, шутишь? Вы же не думаете, что я буду заниматься тренировками, да и вообще делать то, что вы хотите? Бишеп идиот если надеяться на это!» Он дал мне в руки оружие и думает, что я не использую его, усмехаюсь. «Дважды, идиот!» «У тебя нет выбора», — спокойно говорит Трей. «Ошибаешься!» — парирую я. «Понимаю, что веду себя как ребенок, но я и правда не понимаю, на что надеялся Бишоп, предоставляя мне такие козыри». «Хочешь ты того или нет?» — неожиданно говорит мой сосед. «Но мы с тобой в одной связке». «Ты думаешь, мне не плевать на тебя?» — не сдерживаю презрения. «Даже если ты умрешь, сожалеть не стану». Некоторое время он молча сверлит меня глазами, а потом добавляет. «Ты не справишься одна. Рано или поздно тебе понадобится моя помощь». Игнорирую его слова, будто он вообще ничего не говорил. Отворачиваюсь и смотрю на лампу под потолком. Вижу, как пылинки в причудливом танце кружатся в отбрасываемом луче света. Понимаю, зрение изменилось. Стало острее и четче. Смотрю на руки, теперь в них скрывается огромная сила, и даже легким прикосновением пальца я могу убить любое живое существо, если это не жнец. Я сама теперь одна из них. Жуть. Я этого не хотела, все произошло против моей воли. Но надо быть дурой, чтобы не воспользоваться преимуществами, которые дает мое новое положение. Поднимаюсь и иду в сторону раковины, ощущая босыми ногами прохладу бетонного пола. Включаю воду, умываю лицо и поднимаю голову, уставившись на свое отражение в металлическом листе, закрепленном над раковиной и отполированном до состояния зеркала. Отшатываюсь в сторону, когда замечаю крупную татуировку справа на шее. Когда они успели ее нанести? Смотрю на цифры. Восемь, четыре, три, семь. Возвращаюсь на кровать и бросаю взгляд на Трея, который молча наблюдает за мной. Я не собиралась снова заводить с ним беседу, но этот вопрос хотела задать еще его брату, когда мы были в спирали, но так и не успела. Что означают эти цифры? Указываю сначала на его шею, потом на свою. Порядковый номер? «Верно! Неужели жнецов настолько много?» Стараюсь говорить невозмутимо, но в голосе все равно проскальзывает удивление. «Нет, не настолько!» Трое недолго что-то обдумывает, а потом говорит. «В самом начале, когда ученые только начали создавать жнецов, на их роль брали всех подряд. Добровольцев разных возрастов и полов, немощных стариков, которые уже не могли работать, даже детей» тогда ты -то выяснили, что стать жнецами больше шансов у тех, кто получает большую дозу адреналина за короткий срок. Тогда и было придумано испытание. Впрочем, на женщин это правило, похоже, не распространяется, потому что они редко выживают, хоть пройдя испытание, хоть нет. Так что можешь радоваться и считать себя огромным исключением, такие как ты, большая редкость. Но мы не об этом. Так вот. Когда эксперименты только начались, поначалу номера присваивали всем подряд. Даже если подопытный умирал через час после введения препаратов для изменения. Намного позже это правило отменили. Стали давать порядковый номер только тогда, когда убеждались, что человек 100% выживет и станет жнецом. Отсюда такая большая цифра. То есть ты хочешь сказать, что испытания придумали для того, чтобы штамповать жнецов? а не ради желания помочь простым людям вырваться из рабства и нищеты. Сейчас это интересует меня больше всего. Остальные слова, похоже, я пропустила мимо ушей. Да, это действительно так. Поэтому в этом году Бишоп не собирался давать кому-то победить. Нам важен каждый человек, ведь в оппозицию ушли многие. Логично, что люди больше не хотят быть рабами, горячо говорю я. «Сейчас Сорренс гордился бы мной, ведь я активно пропагандирую его движение за свободу». «Как вы этого не понимаете?» Трей не успевает ответить. Дверь распахивается, на пороге возникают сразу пять жнецов. «Подъем!» — басит один из них. «Первая тренировка новенькая начнется через десять минут». Трей без пререканий поднимается и следует на выход. «Я же смотрю на напряженных жнецов». Они ожидают, что я буду сопротивляться? Но я же не идиотка. Их пятеро, а я одна. Даже несмотря на свою новую, но пока не изученную силу, я слабее их. Ведь они тоже имеют такую же силу, плюс они натренированы в ее использовании, в отличие от меня. Поднимаюсь и тут же иду на выход. Конвой ведет нас по длинному коридору, а затем заводит в лифт. Спускаемся на два этажа глубже под землю. Створки распахиваются, и мы оказываемся в большом спортивном зале. Здесь тренируются жнецы. Сразу же вижу Биша, постоящего точно по центру помещения. Ведут нас именно к нему. Выглядит главарь жнецов так же, как обычно, вот только опирается на трость с рукояткой в виде огромного жирного паука. Как только приближаемся к нему, он жестом отсылает конвой, а сам внимательно оглядывает сначала Трея, потом меня. Добро пожаловать в наши ряды, 8437. Расплывается в улыбке, когда видит, что я отступаю на шаг. Привыкай, теперь это твое имя. Никак не реагирую. Все равно не смогу ничего изменить. Руки так и чешутся напасть на ублюдка и придушить, но здесь слишком много народу меня мигом скрутит. Да и самого Бишепа не зря сделали главарем жнецов. А значит, он легко справится с девчонкой-новичком всего одним пальцем. «Ладно, приступим к первой тренировке», — объявляет Бишоп. А затем говорит всего два слова, которые повергают меня в шок. «На колени!» Смотрю на Трея как на идиота, потому что он беспрекословно выполняет приказ своего руководителя, не двигаясь с места, не желая подчиняться абсурдному приказанию этого психа. «Восемь, четыре, три, семь!» «Тебе лучше последовать примеру своего напарника», — все так же с улыбкой говорит он. «И впредь запомни, я дважды не повторяю. Сейчас единственное исключение. На колени!» Продолжаю упрямо стоять на месте, краем глаза замечая, что Трей едва заметно качает головой. «Да плевать! Я не нуждаюсь в его одобрении!» Гордо вздернув подбородок, непокорно смотрю в глаза Бишопу, который ни капли не злится. Он доволен, потому что ожидал от меня именно этого. В последний момент замечаю, как главный жнец делает резкое движение, но не успеваю среагировать. Трость врезается в правую скулу с такой силой, что не удерживаюсь на ногах. Навзничь заваливаюсь на пол, не успевая сгруппироваться. Боль растекается по всем ушибленным местам, но концентрируется в одной точке на лице. Инстинктивно хватаюсь за щеку и пытаюсь подняться, но Бишоп не позволяет. Налетает на меня разъяренным зверем и наносит все новые и новые удары тростью. Такое ощущение, что она везде — на лице, руках, груди, животе, ногах, спине. Он бьет и бьет, пока я не теряю сознание. С трудом открываю глаза, чувствую себя ужасно, шевелиться больно. Даже дышать и то трудно. Поворачиваю голову, отмечая, что нас вернули в камеру. На соседней кровати на животе лежит Трей, повернув голову в мою сторону. Замечаю, что его футболка на спине пропитана кровью, на руках видны синяки. Должно быть, выгляжу еще хуже, чем он. «Тебя били?» Едва шевеля губами, задаю вопрос, ответ на который и так очевиден. «Я же сказал, за твои ошибки придется платить и мне». Чувство сожаления наполняет меня с головы до ног, но я прилагаю неимоверные усилия, чтобы не сказать об этом вслух. Вместо этого спрашиваю «Сколько времени прошло?» «Несколько часов», — отвечает, а затем ошеломляет. «Скоро за нами придут, чтобы еще раз отвезти на тренировку». «Что?» — восклицаю и тут же морщусь от боли. Все лицо словно покрыто коркой, поэтому продолжаю более спокойно. О какой тренировке может идти речь? Я даже на ногах вряд ли смогу стоять. «Тебе придется, ведь выбора у тебя нет». Он говорит об этом так спокойно, что это выводит меня из себя. «Если ты смирился с происходящим, то я нет. Я не буду подчиняться этому садисту». «Повторяю, у тебя нет выбора. Он будет бить до тех пор, пока ты не сдашься». «А я не сдамся». Упрямо заявляю ему и с трудом сажусь на постели. Синяки когда-нибудь заживут. Он этого не допустит. Такими темпами он убьет нас. Искренне надеюсь, что так и будет. Нет, не убьет. Он чувствует ту грань, за которую переступать нельзя. Поверь мне, я уже проходил через это. Легче сразу сдаться и подчиниться. О чем ты говоришь? Он не мог избивать всех и сразу. Почему вы не дали отпор? Во-первых, он избивал нас по парам, не больше. А во-вторых, он сильнее. Когда жнец становится руководителем, он может не только выбрать себе любое имя вместо цифрового обозначения, но и принимает какие-то пилюли, которые специально для него разрабатывают в лабораториях. От них у него улучшенная реакция, выносливость и сила. Даже вдвоем его не победить. Вот это новости! «Значит, чтобы убить ублюдка, нужно стать хотя бы чуточку сильнее него. Но сейчас я чувствую себя как дерьмо, ни о какой силе не может быть и речи. Притвориться, что подчиняюсь ему, а потом нанести незаметный удар? Все во мне восстает против подчинения. Сначала он поставит меня на колени, а потом заставит присмыкаться перед ним. Ни за что. Встаю и, прилагая неимоверные усилия, ковыляю к раковине». На отражение смотреть страшно. Белоснежная футболка покрыта засохшей кровью и местами порвана. Волосы растрепались, а вся правая сторона лица представляет из себя синяк. Удивляюсь, как глаз остается открыт и что все зубы на месте. Пью, смываю кровь с лица, волос, шеи и рук. Больше сил нет, поэтому возвращаюсь на кровать. Бросаю взгляд на Трея. Кажется, спит. Закрываю глаза и тоже проваливаюсь в беспокойный сон. Конвой снова приходит утром. Так мне кажется, потому что чувствую себя чуть лучше. Некоторые раны зажили. Нас ведут в то же место. Бишоп уже ожидает нас ровно по центру огромного помещения. «Выглядите даже лучше, чем я ожидал», — говорит он, как только мы останавливаемся в нескольких шагах от него. С трудом преодолеваю нестерпимое желание плюнуть ему в лицо и наброситься с кулаками. «Сегодня продолжим с того, на чем закончили вчера». «На колени!» — Трей тут же выполняет приказ. «Знаю, что буду сожалеть об этом через несколько часов, но остаюсь стоять, наблюдая, как ненавистное лицо напротив озаряется счастливой улыбкой. А потом следует первый удар, который сменяется вторым, затем третьим». Кажется, сегодня я отключаюсь быстрее. Чувствую легкое покачивание. Меня куда-то несут, понять куда не представляется возможным. На голове плотный мешок, ткань которого не пропускает свет. Болит абсолютно все. Хочется стонать, а лучше кричать. Но я сжимаю зубы, что есть силы, стараясь не издавать ни звука. Наконец меня куда-то кладут. Слегка дергаюсь, ощущая прикосновение теплой кожи. Тянусь к мешку, но меня останавливает грубый голос. — Руки опусти! Мешок снимешь, когда я скажу! Решаю, что побоев с меня пока достаточно, поэтому роняю руки, снова задевая человека рядом с собой. На меня набрасывают что-то типа одеяла, потом слышится рев мотора, и мы срываемся с места. Что происходит? Куда меня везут? Через две минуты становится очень холодно, даже одеяло не спасает. Поездка длится, кажется, бесконечно долго. Наконец мотор стихает, кто-то сдергивает с меня одеяло, а затем и мешок. Мгновенно зажмуриваю глаза, по которым ударяет яркий свет. «Вставайте!» — приказывает уже знакомый голос. С трудом поднимаюсь на ноги, часто-часто моргаю, чтобы хоть как-то привыкнуть к яркому солнечному свету, отраженному миллиардом снежинок, лежащих под босыми ногами. Кожа покрывается мурашками от холода. Вокруг снег не видно ничего, кроме него. «Сегодняшняя тренировка начнется с пробежки», — сообщает мужчина. «А потом продолжите, когда вернетесь на базу». Он садится на снегоход и уезжает прочь, оставляя нас с Треем одних посреди бескрайнего снежного поля. «Надо бежать, если не хотим замерзнуть, говорит напарник. «Босые ноги уже замерзли до такой степени, что не чувствую их». Все тело трясет крупной дрожью, тонкая футболка и шорты вообще не спасают от мороза. «Восемь-четыре!» — начинает Трей. «Не смей называть меня так!» Ору на него сквозь стук зубов. Он вздыхает и раздраженно смотрит на меня. «Хорошо! Ева, нам надо двигаться вперед!» «Не могу бежать! Да и зачем? Ради очередной порции издевательств?» Горько спрашиваю у него. «Я не пойду!» «Лучше умру прямо здесь!» Сажусь на снег, вздрагивая от холода. «Как ты не понимаешь!» Вдруг орёт на меня Трей, отчего у меня округляются глаза. «Он этого не позволит! Прямо сейчас над нами кружит дрон, и если ты не сделаешь, как хочет Бишеп, тебя волоком утащат обратно на базу и снова изобьют. Вставай и двигай за мной, твою мать! Я не смогу бежать!» Все тело болит и не слушается, к тому же я ужасно замерзла. Он протягивает мне руку, на которую я смотрю более чем недоверчиво. Хочешь ты того или нет, но мы команда, я помогу тебе. Неохотно берусь за предложенную помощь и поднимаюсь обратно на ноги. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, порой спотыкаясь и падая, мы бежим по следам уехавшего снегохода. Трей ни разу не выпускает моей руки. Спустя целую вечность видим людей, ожидающих нас у спуска в подземелье. Я уже абсолютно не чувствую своего тела, когда нас заводят внутрь и провожают в знакомый спортзал. Бишоп ждет на том же месте. «Неплохой результат!» — говорит он, сжимает трость и смотрит мне в глаза. «Попробуем еще раз!» «На колени!» Чувствую, как Трей опускается на пол и тянет меня за руку, которую до сих пор так и не выпустил. С силой выдёргиваю у него ладонь, с трудом продолжая стоять. Удар следует быстро. Его, оказывается, достаточно для того, чтобы я потеряла сознание. Так продолжается еще неделю. На восьмой день едва стою на ногах, когда нас ведут на экзекуцию к Бишопу. Как бы я ни сопротивлялась, понимаю, что это бесполезно. Скоро я не выдержу и сломаюсь. Смерть ждать бесполезна, она не придет. Пока мы идем по коридору, а затем оказываемся перед садистом с довольным выражением лица, наблюдающим за нашими страданиями, вспоминаю свое прошлое и принимаю непростое решение. Когда я была маленькой, мама часто повторяла, утешая меня после очередной неудачи, в силу возраста, казавшейся мне катастрофой. «Что бы ты ни делала, всегда нужно помнить про баланс». Ни один человек не может быть безгранично счастлив все время. Неудачи и трудности бывают у всех. Это неотвратимо. Такова сама жизнь. Также помни, что ничего не дается легко, и жизнь обязательно нанесет свой удар, который, скорее всего, не будет единственным. Ты должна быть готова к тому, что каждый последующий удар будет вдвое сильнее предыдущего. Нужно просто быть сильнее, чтобы победить саму жизнь. Тогда я не понимала, что это значит, но в полной мере постигла сейчас. В данный момент жизнь наносит мне сильнейший удар из всех, что когда-либо были. Ломает мою личность. Возможно, кто-то другой отразил бы его с легкостью, найдя в себе невероятный запас силы. Проблема в том, что все силы закончились на предыдущем, когда я узнала о том, что отец жив, и ему на самом деле было плевать на нас. Бороться с тем ударом, что происходит сейчас, уже просто нет никаких сил. Даже если бы и были, это не имеет никакого смысла, ведь я сама себе больше не принадлежу. И, наконец, я делаю это. Сквозь боль, сожаление и ненависть к самой себе делаю это. Я сдаюсь.